Глава 27 седьмая. «Хорошая работа», — прошептал Райан, когда они вошли в лифт. «Думаю, теперь они понимают, что им не удастся тобой помыкать». «Спасибо», — сказала Лори. «Ты здорово мне помог. Я говорю это серьёзно». «Кстати, тебе случайно неизвестен какой-нибудь способ разузнать побольше об исках, поданных против Мартина Белла? Я не хочу сбрасывать их со счетов, не проведя проверки». «Согласен. Несмотря на соглашение о неразглашении, я, вероятно, смогу раздобыть сами исковые заявления, поданные в суд. Мы будем знать, в чём истцы обвиняли Мартина, но не узнаем, могли ли их обвинения быть доказаны в суде». «Я буду рада всему, что ты сможешь нарыть», — ответила Лори. «Спасибо». «К сожалению, я не знаю, как помочь тебе с читой Лонгфеллоу, По словам Белла, в полиции сняла с них все подозрения. Но как нам припереть их к стенке? Я могу поспрашивать в своём гольф-клубе. Уверен, что у нас найдутся общие друзья. «Думаю, у нас с сенатором имеется общий знакомый», сказала Лори, скрестив пальцы на удачу. Вернувшись в свой кабинет, Лори увидела, что Джерри склонился над плечом Грейс и смотрит на монитор её компьютера. Увидев её, они оба вздрогнули. «Когда же вы двое перестанете вести себя так, будто я такой же кошмарный босс, как Брэд Янг? Почему у вас делается виноватый вид всякий раз, когда я просто вхожу?» — спросила она. Она заметила, что Грейс щёлкает мышью, закрывая окна на своём мониторе. «Что за каверзы у вас на уме?» «Мы ничего от тебя не скрываем», — заверил её Джерри, говоря самым невинным тоном. И это только усилило её подозрение. «Ну, конечно», — сухо бросила она. Сев за свой стол, она сразу же позвонила Алексу. «Привет», — сказал он. «Я как раз собирался отправить тебе сообщение. Ты видела email Роды? Она хочет, чтобы после работы мы посмотрели квартиру на пересечении 88-й улицы и Лексингтона-Веню. Ты сможешь подъехать туда в шесть часов?» «Само собой». По крайней мере, она ведёт свои поиски там, где надо. «Кстати, мне надо попросить тебя об одном большущем одолжении. Ты не мог бы устроить мне встречу с сенатором Лонгфэллоу? Мне надо поговорить с ним и с его женой по поводу дела об убийстве Мартина Белла». Во время решения вопроса об утверждении его кандидатуры на должность федерального судьи Алекс плотно работал с офисами обоих сенаторов от Нью-Йорка. Поскольку вчера за ужином с ними сидел Тимми, Лори не смогла рассказать своему жениху о подозрениях Кендры относительно её мужа и жены сенатора Лонгфеллу. «Господи!» Она легко могла себе представить, как Алекс морщится от её просьбы. «Вряд ли ему понравится такой разговор». «Это я понимаю. Но единственный другой вариант не понравился бы ему ещё больше, поскольку тогда нам пришлось бы склонять его имя и имя его жены по телевизору. Так что, думаю, ему захочется получить шанс сделать какой-то комментарий. «Я помню этот ход», — заметил Алекс. «Когда он работал в шоу, они часто использовали этот приём. Заставляли людей сотрудничать, помогая им представить, что произойдёт, если они не согласятся. Совсем как в прежние времена. И даже лучше. Остаётся надеяться, что ты ещё не знаешь все мои ходы». «Не беспокойся. Ты никогда не перестанешь меня удивлять. Я позвоню в офис Лонгфеллоу и посмотрю, что мне удастся сделать». Отключившись, Лори позвонила Кэролайн Рэдклифф. «Ещё даже не наступило время обеда, значит, Кендра сейчас на работе, а дети в школе». Вот и хорошо. Лори как раз хотелось поговорить с Кэролайн наедине. Няня взяла трубку после двух гудков. В её голосе послышалась настороженность, когда Лори объяснила, что хочет поговорить с ней о том вечере, когда произошло убийство. «Всё, что я знаю, уже напечатано в газетах», — сказала она. «Наверняка Кендра рассказала вам о том, что представляет собой наше шоу». Она согласилась принять участие в его съёмках. «Вас её согласие, конечно, не связывает, но ей известно, что мы ожидаем сотрудничества также и от вас». Лори ожидала, что Кэролайн скажет, что сначала ей надо поговорить с Кендрой. Но вместо этого няня спросила, может ли Лори приехать в их дом. «Мне ещё надо купить продукты и привести детей из школы в три часа». «Я приеду через полчаса», — ответила Лори.